Глава 6. К ее удивлению, облегчению и даже разочарованию, город жил, казалось, все той же жизнью. Самое обидное, что Куявы, казалось, не замечают, что они под властью жестоких захватчиков. Всего месяц тому Куябу взяли, подвергли разгрому не менее жестокому, чем другие города. А многие, которые сразу открывали городские врата и признавали власть Артан, так ведь и вовсе не трогали. А вот теперь улицы и площади Куябы заполнены городом. Все суетятся, спешат, лавки открыты. В кварталах кожевников и оружейников работают днем и ночью. Из кузнец сизый дымок. Несется перестук молотков, пахнет горящим железом, а из булочных вкусно пахнет свежеиспеченным хлебом. Они проехали по центральным улицам. Народ прижимался к стенам, давая дорогу всадникам. Но опять же, к облегчению и Тане, и смутному разочарованию, никто в ужасе не прятался в дома. Не слышно стука задвигаемых засовов. Даже ставни открыты, на артан смотрят с вялым любопытством, но не больше, привыкли. Кто-то узнал ее, закричал «Итания! Божественная Итания!» Все поворачивались в ее сторону. Итания выпрямилась, кровь бросилась в лицо. Конь выступал ровно, гордо, прямо с артанским достоинством. Она видела недоумение на лицах, улыбнулась им милостиво, даже кивнула. В мозгу промелькнула запоздалая мысль, что ее могли вывести в город Нарочито, чтобы народ увидел, что она жемчужина мчужина куяви. Не только схвачена и завоевана, но и приняла власть Артан, сотрудничает с ними. «Итания!» — кричал народ. «Итания!» Кто-то по привычке падал на колени. Но таких было мало. И она с потрясением поняла, как быстро Артане ввели свои порядки. Перед старшими не только на колени. Даже шапки не ломают. Разве что... Дорогу уступит, да еще поклон. И это все из богатого перечня признаков внимания, уважения и почтительности, что с детства запоминал каждый куяв. Даже перед нею не падают на колени и не закрывают лица, как было в старе. Что значит, здесь уже Артания, с ее суровыми и простыми порядками. Никаких сложных ритуалов, что не может не нравиться простому люду. И Таня... Она выдавила улыбку и помахала рукой, что вызвала новый взрыв ликующих воплей. Но кричат радостно, счастливо. Все в самом деле жаждут видеть ее живой и здоровой. Любуются. Даже матери вон поднимают детей и показывают им ее и Таню, чтобы и они росли красивыми. У городских ворот народу было меньше. Придон соскочил, и Таня пыталась спрыгнуть с седла сама, но он протянул руки и снял ее, как невесомое перышко. — Ты когда-нибудь поднималась на стену? — спросил Придон. — Никогда. — Пойдем, покажу тебе его сверху. Честно говоря, довольно красивый город. Не Арса, конечно, но кое-что в нем есть, есть. Он подал руку. И Тане довольно легко, едва касаясь тонкими пальцами его широкой ладони, взбежала по крутым ступеням на самый верх стены. Стена, как каменная веревка, восьмиугольником окружает Куябу, а на ней, как узлы на этой веревке, через равные промежутки времени массивные высокие башни. Их 18. Четыре вздымаются чуть ли не до облаков. Оттуда раньше всего замечали приближение вражеских войск. Там обычно селились колдуны. Но что от них осталось теперь, Итания старалась не думать. На стене, к удивлению и облегчению Итании, почти все стражи оказались куявами. Немолодые опытные воины. Они все так же несут вахт, охраняют город со всех сторон. Им платят, и они готовы все так же воевать и принимать удар, кто бы ни напал на город. Однако в башнях были и артани. И это сразу заметила Таня, как и то, что в башнях их больше, а в четырех, самых крупных, где хранилось оружие, только Артани. Придон вывел Итанию на самый верх четвертой башни. Итания огляделась и ахнула. Город раскрылся весь, огромный, красочный, как игрушечный, и в то же время богатый, наполненный жизнью. Теперь она видела, что он весь кипит, как трудолюбивый муравейник, где муравьи бегают вроде бы беспорядочно. Но муравейник исправно снабжается бревнами, кирпичами, глиной, добычей, водой, зерном и всем необходимым для его муравьиной жизни. Через северные ворота нескончаемые вереницы въезжали доверху груженные телеги. Войщики настегивали валов, и Таня могла рассмотреть плотно уложенные мешки, похожие на муравьиные куколки. На других громоздятся горы забитых оленей, свиные туши, везут также винные бочки – А из города вывозят дорогие ткани, железные изделия, доспехи и оружие. Город живет, сказал за спиной Придон. И Тания уловила в голосе Артанина неподдельное сочувствие. Она обернулась, он смотрел виновато. Да, ответила она сумрачно, но как живет? Хорошо живет, сказал он быстро. Ты не видел, как можно жить хорошо, сказала она. Сейчас люди просто стараются уцелеть, а чтобы хорошо жить, надо. Она запнулась, а он после паузы сказал мрачно. «Понимаю, чтоб все Артани передохли». «Я так не сказала», — возразила она. «Ты это сказала про себя», — уличил он. «Ладно, и Таня, что сделано, то сделано, зачем жалеть? Бесполезно смотреть в прошлое. Куяве разгромлена. куяба взята. Почти все ваши князья и бера уже служат мне. Это не повернешь. А если бы кто и хотел повернуть, я бы такому обрубил руки». Она спокойно протянула к нему руки. «Руби!» После той вообще-то пустяковой размовки черная тень пробежала тихо и незримо, но оставила после себя широкую незримую щель. Итания почему-то замкнулась, в разговоры не вступала, а когда Придон что-нибудь спрашивал, обычно не в попа ненужное, отвечала коротко, односложно. Придон растерянно метался между дворцом и воинским станом, что по-прежнему размещался за пределами города. Его лучшие полководцы — Ральсвик, Щецин, Миклен, Бачила, Волик, Белозерц, Плеск, Прий, даже престарелый коневец — предпочитали жить в полевых шатрах, а не в роскошных дворцах князей и Беров-Куявии. Да что коневец! Даже Визимает, который в Варсе жил в роскошном каменном доме, где куча слука девала и чесала пятки, здесь ест и пьет у походного костра, спит у всех на виду тоже у костра, бросив под голову конское седло, А если и укроется, когда от ночного холода, то грубой конской попоной. Сегодня твердо решил объясниться сытании. Больше нет сил терпеть эту муку, когда бессонными ночами никак не приходит рассвет, и пящая кровь бьет в голову такими толчками, то будь перед нею городские ворота, разнесла бы вдрызг, когда сердце стучит часто и больно, будто бежит, бежит, бежит изнемогая, а воздух душен и жарок в окна. Как в щели тонущего корабля вливаются мощные струи запахов сада, а он здесь тонет, задыхается, захлебывается, хватается за грудь. Все заметили, что за время размовки он похудел, почернел, покрылся густой черной щетиной, а сбривал не раньше, чем настойчиво напоминали по нескольку раз за день. Возле ее покоев не души. Стражи давно нет. Попалась навстречу только служанка, шарахнулась в испуге. Он толкнул дверь. В большой комнате полумрак. Половина окон забраны плотными занавесями. И у окна на подоконнике. Обхватив ноги обеими руками, а голову склонила на согнутые колени. Сегодня день тусклый, небо в тучах, но солнечный свет прошлых дней, запутавшись в ее волосах, озарял все вокруг, как будто там остались осколки тысячи крохотных солнц. Он все чаще заставал ее в таком положении. Сейчас видел, как плечи ее слегка дернулись. Слышала, даже узнала. Сердце его стиснула железная рука, потому и не оглянулась, что узнала. Итаня, произнес он с болью, — «что ты делаешь со мной? У меня день начинается с твоего имени. У меня все творится твоим именем. Я живу только потому, что...» Он запнулся. показалось нехорошо и даже стыдно упоминать, что уже спал бы вечным сном под дерновым одеялом, если бы не надежда увидеть ее снова. Надежда и страстное желание увидеть, схватить, взять, завладеть. Она ответила глухо, Колень, колени, не поднимая головы. «Придон, что бы тебя ни вело, это не любовь. Ты этого еще не понял?» Он вскрикнул, дрожа всем телом. «Не любовь? Если женщину не любишь, за нее не выйдешь даже на поединок. Зачем? Убить же могут. Я же прошел полмира, я сражал дивов, я падал в пропасти. Я спорил с богами, я убивал драконов и только для того, чтобы заслужить право смотреть на тебя». «А когда мне и в этом было отказано, я двинул в бой всю артанию. «Так что же? Какое истинное имя моему безумию?» Она начала медленно поднимать голову, и в этот момент в дверь настойчиво постучали. Раздраженный он гаркнул люто. «Ну что там еще?» Дверь отворилась, вошел к его удивлению Визимайт. В белом, в руке посох, который Придон видел в руке Визимайта не больше дюжины раз. Брови сдвинуты над переносицей, глаза втянулись в пещеры, взгляд не поймать. Придон ощутил нарастающее раздражение, оглянулся на Итаню. Она уже смотрела на него внимательно и печально, тоже похудела, в глазах боли, страдания. «Ну что еще?» — повторил он нетерпеливо. Визимайт коротко поклонился. «Великий царь!» — сказал он ровным голосом. «Совет твои начальников просит тебя почтить присутствием наш сбор». Придон поморщился. «Что за сбор?» «Важный сбор», — ответил Визимайт. Он старался не встречаться с Придоном взглядом. «Надо решить, что дальше». Придон пожал плечами. «А ничего, разве что двинуть войска на Славию. Так мы с ней давно не ссорились. Да и зачем пока». Визимайт покачал головой. «Нет, великий царь, надо решить, что с нашим войском. Скоро осень». А дальше наступит, если ты еще не забыл в этих роскошных покоях, зима. Самые мудрые требуют возвращения. Придон вспыхнул, жар бросился в лицо. Визимайт отступил, когда Придон выпрямился, словно вспомнив, что он царь, а не тот мальчишка, которого Визимайт и Аснар тогда взяли в Куявию. Он обернулся, бросил Итании. — Я скоро вернусь, и мы сегодня же все решим. Визимайт бросил на Итанию взгляд, исполненный легкого неудовольствия. Всего лишь неудовольствие, но она прочла в нем много. Как и то, что Придон вряд ли скоро вернется. Придон на ходу бросил стражам. «Быстро оседлать моего коня!» Визимайт сказал быстро. «Не стоит. Мы собрались здесь, через два зала, где Тулей принимал почетных гостей, не таких, как мы». «Что случилось?» — удивился Придон. «Всегда избегали дворцов. Вам где сладок, дым костров и запах конских каштанов?» Визимайт нахмурился. Бросил коротко, но в его голосе Придон уловил грозное предостережение. — Говоришь, как куяв. — Но все же. — Увидишь, — ответил Визимайт мрачно. — Поймешь. Он переступил порог и остановился в замешательстве. Горят все светильники. Артани любят яркий свет не меньше Тулея. Сумрак сгущается только под высокими сводами. А весь зал полон плечистых мужчин, все с оружием, все с суровыми лицами военачальников. Никогда я еще не видел столько блистательных полководцев Артании в одном месте. Вокруг большого стола сидят во главе с Аснардом Плеск, Белозерц, Щетцин, Волина, Ральсвик, Миклен, Прий, Коневец, Шульган, Норник, Краснотал, Темная Туча, Бачилы и еще из десяток виднейших полководцев, военачальников, глав крупнейших родов и племен Артании, которые привели с собой надежные войска. Мало того, в зал внесли еще три длинных стола. За ними разместились многие военачальники, которых Придон знал только в лицо, а некоторых не знал вовсе. Привели свои отряды только-только, наслышавшись в Ортании о его великих победах. Аснард поднялся при виде Придона. Быстро встали и другие. Воздух колыхнулся от сдержанного «Слава!» Все сели. Придон опустился в кресло рядом с Аснардом. Подумал раздраженно что здесь у всех сидения на одном уровне, а вот на троне он сидел бы повыше. Ужаснулся, что его заботит такая мелочь, что вообще подумал о таком. К лицу прилила краска и почти половину пропустил из краткого вступления Аснарда. «И потому полагаю», — закончил Аснард твердо, «что нам пора возвращаться». Придон вздрогнул, повторил неверище: «Возвращаться? Я не ослышался. Ты сказал возвращаться?» «Мы выполнили все» сказал Аснард твердо, что было нами задумано. Придон задохнулся, будто получил удар комлем дерева солнечное сплетение. В глазах на миг потемнело, он перевел дыхание. Щецин, который первым предложил ему себя и своих сыновей, добавил осторожно. «Да, Придон, мы можем смело смотреть в глаза всем встречным в вартаньи, это самое важное. У нас и наших детей спины всегда будут прямыми и плечи развернутыми при слове «куявия». А Ральсвик добавил, «А ты увезешь величайшие из сокровищ, и все странные народы будут знать, что и из-за которой вспыхнула война, у нас». Придон стиснул челюсти, доломоты в висках. Они начали говорить один за другим, выкладывая доводы, бахвались победой, все такие же отважные и удалые, как и пришли. Но почему они остались прежними? Будто с ними ничего не произошло. Он перевел дыхание опустил ладони на столешницу и сказал как можно спокойнее. Но пламя рвалось из него при каждом слове, а голос звенел, как труба, зовущая в бой. Мы совершили больше, чем рассчитывали. Да, мы все горели страстью разгромить эту подлую страну. Но, если честно, рассчитывали, что удастся? Нет. Полагали, что захватим пару городов, пусть даже десяток. Пограбим, вытрясем из стулея богатые выкупы с песнями в свои родные степи. Но мы разгромили, разгромили. Мы захватили все богатства крупнейшей державы, все ее земли. Да что там земли? Все куявы наша добыча. И что, уходить?» Аснард кивнул. Лицо отвердело. Глаза втянулись в каменные пещеры. Поблескивали оттуда сухим слюдяным посверком. «Уходить!» — сказал он громыхающе. «Уходить, захватив с собой все золото, все самоцветы, все драгоценности. Я бы еще выломал городские врата куябы или парадные двери в покое Тулея. Пусть наши потомки в Артании девятся нашим подвигом и возносят нас, вот таких отважных и <свят> красивых. На двух-трех лицах проступили неуверенные улыбки. Придон не двинул бровью. Темные глаза наливались бешенством. Он наклонил голову, глядя на воеводу из-под лобья. «И мы», — сказал он громовым шепотом, — «удовольствуемся такой малостью?» «Разве это малость? Мы можем больше», — отрезал Придон. Пока еще все то, что мы сделали, — великолепный набег, небывалый набег. Но страна считается захваченной, если победитель продержится в ней полгода. Разве не так? Все взоры обратились к Визимайту. Тот закряхтел, развел руками, посмотрел на Аснарда, но тот покачал головой. Визимайт снова закрехтел. голос упал, стал сиплым. Ты помнишь, я первым начал говорить о большом походе, даже великом походе. Мы вторглись в Куявию, я был счастлив. «Мы совершили, Придон, мы совершили!» В голосе Верховного Волхва прозвучала нечеловеческая мощь. Под сводами заметалось эхо. Из глаз Визимайта полыхнули молнии. Вокруг него вспыхнул красный свет. Затрепетал и втянулся в его тело. Придон смотрел все так же пристально. Остальные молчали, посматривали тихонько. То на Визимайта, на мгновение ставшего мощью равным богам, то на Придона, потомка и соперника богов. «Что?» спросил Придон. «Что мы совершили?» «Мы совершили...» повторил Визимайт торжественно. «Мы совершили то, что было важно для самой Артани». «Что?» повторил Придон. «Мы прошли по пути Артани», сказал Визимайт все так же веско. «И Артани, даже важнее того, Артанскость спасена». Придон выглядел озадаченным, покосился на военачальников. У всех на лицах недоумение, только Аснард опустил глаза. «Артанскость?» повторил Придон. «Хорошо, хоть я этого и не понимаю. Пусть спасена этим походом, но разве рухнет, если останемся?» «Нет», — ответил Визимайт, «но...» — Придон сказал резко. «Вот и прекрасно. Артанскости это не грозит. Нашей Артании тоже. Так что вас страшит?» Визимайт подыскивал слова, заговорил Аснард. «Да и я скажу. Придон, мы просто выполнили все, что задумывали. Сейчас в наших руках больше, чем можем удержать. «Ну скажи мне, что нам здесь делать? Остаться здесь жить? Привезти семьи или взять в жены куявок? Каждому артанину стать беречем? Это серьезно, я не шучу. Куявов в десять раз больше, а богаче в сотни раз. Каждый артанин сразу почувствует себя богачом. И потихоньку, полегоньку вас хочет жить по-куявски, стать куявом. Этого ты хочешь?» Говорил он медленно, рассудительно, негромко, но страшная угроза звучала в каждом слове. Военачальники ерзали в креслах. Люди действия, они молниеносно чувствовали, как расставить войска, куда послать лучников, куда легкую конницу в быстро меняющейся обстановке боя. Сами могли увлечь за собой усталых людей и переломить ход битвы в свою пользу. Но сейчас Придон отчетливо видел, все чувствуют себя не на месте. Он вспомнил странный обмен репликами между Щежардом и Барвником, когда были у Тулея на приеме впервые. Тогда все они явились в своем артанском облике. Обнаженные до пояса, грубоватые, громко смеялись, грызли кости и бросали под стол или через плечо, хохотали громко, звучно шлепали один другого по широким потным спинам, хватали кувшины с плакун травой и пили прямо из горлышка. Барвник тогда сказал Щежарду непонятные слова, косясь на артан. Это тоже спесь. И когда Щежард не понял сразу, Барвник пояснил, только другого рода. Он, придон, тогда вообще не понял и даже не обратил внимания на те слова. Но сейчас, как молния, пронзила мысль. Да, они тогда держались нарочито грубо, вызывающе, чтобы эти надутые куявы не подумали, что их поразило это роскошь, это богатство, это изобилие, подчеркивали свое презрение к удобствам, к роскоши. И когда щежарт, вспомнилось, поправил на груди толстую золотую цепь с огромным талисманом, украшенным алмазами, он, придон, в ответ молча вздул грудь и напряг мускулы. Визимайт страшится, что если останутся в куяве и надолго, то даст трещину именно эта спесь. Но на самом деле не спесь, а незримые доспехи бедняков. У него закружилась голова. Никогда не задумывался над умными вопросами. А сейчас как раз прикоснулся к чему-то подспудному, тайному, что движет миром. Он молчал. Кровь медленно отлила от лица. Плечи приподнялись, словно он набирал в грудь воздуха для крика. Затем резко опустились. Все услышали резкий выдох. Лицо Придона посерело. «Наверное, — выговорил он с трудом, — ты прав. Я сам начал ощущать этот... этот яд уявскости. Уже восхотелось вкусно есть и мягко спать, а отсюда далеко ли до трусости. Уявы постоянно говорят, что лучше идти, чем скакать на коне. Лучше стоять, чем идти, лучше лежать, чем стоять. А у нас в крови скакать навстречу ветру. Наверное, ты прав. Но тогда поступим по старому обычаю». Кто-то из молодых спросил быстро какому?» «Ко На него шикнули. Придон оглядел всех усталыми глазами. «Повторяю, страна считается захваченной и побежденной, если войска победителя пробудут там полгода. Мы здесь сквитня или стравня?» «Стравня», — сказал Визимайт. Он кривился, прятал глаза. «Наконец решился», — сказал твердо. «Нет, Придон, надо уходить сейчас». Придон прорычал утомленно. «Почему? Ну почему? Прошло уже 4, даже 5 месяцев, остался всего один. Через месяц мы выступим обратно, в Артанию. Зато никто уже не посмеет сказать или написать в хрониках, что это был просто большой удачный набег». Наступило молчание, причина которого он не понял. Наконец завозился в Визимайт. Сказал Угрюма: «Придон, почему ты не веришь нам, тем, кто шел за тобой, не задавая вопросов? Мы выполнили все, все выполнили». Придон спросил с нажимом, Но что насчет полугода? Все отводили взгляды, смотрели на стены, друг на друга, но только не на него. Придон ощутил неладное. Визимайт зыркнул из-под лобби, откашлялся, в беспомощности взглянул на Аснарда. Тот покачал головой. Визимайт сказал с явным раздражением. Придон, все знают, что мы разгромили Куявию в Дребезге. Кто бы что ни сказал, мы победили. Мы захватили все города. Во всей Куявии не осталось даже малого войска что рискнуло бы выступить против нас. Что тебе еще надо? Чтобы все было записано, — отрезал Придон, — как победа, а не набег. Поэтому вот вам мое решение. Мы остаемся. Он встал, оперся руками о столешницу. Вы начальники сидели, похожие на серые тяжелые глыбы камня, такие же неподвижные и молчаливые. Аснард крякнул, сказал с досадой. — Визимайт, скажи все. Придон поймет. Поймет правильно. Визимайт колебался. Придон спросил напряженным, как тетива лука, голосом, «Что я должен понять?» Аснард повторил, «Визимайт, скажи, иначе скажу я сам». В зале стояла мертвая тишина. Слышно было, как далеко-далеко, едва слышно, простучали подковы. Кто-то мчался на куявском коне. Визимайт прокашлялся, но голос оставался хриплым. Придон, были грозные знамения. Он запнулся, Придон сказал с нажимом, «Говори. Он, Аснард, говорит, что я хоть и дурак, но пойму». Аснард развел руками. Он, мол, говорил не совсем так. Визимайт не принял шутки. Лицо потемнело. Ответил с большой неохотой. «Были знамения. Нехорошие». «Когда-то у тебя все были хорошие», — напомнил Придон. «Любая примета говорила о наших победах, помнишь? Все сбылось». «Но я не дрогну, если что-то окажется не совсем. Нам и так слишком долго везло». Аснард сказал строго, «Это было не везение. Мы лучше, потому и побеждали. Визимайт, не тени кота за хвост». «Придон», — сказал Визимайт уже решительно, словно бросаясь в холодную воду. «Звезды стоят таким образом, что тебе грозит неминуемая гибель, если не покидем Куябу, да и всю Куявию». Военачальники молчали. Никто не вздрогнул, не поежился. «Знают», — понял Придон, — взглянул на Визимайта. Тот смотрел в стол. «Звезды!» — сказал Придон с тоской. — Две недели небо в тучах, но ты... — Хм, на то и И сколько мне осталось? — Месяц, — ответил Визимайт. — Если останешься. — Долгая жизнь, если вернемся в течение трех недель. Но не просто долгая жизнь, Придон. Не долгая и спокойная, а полная подвигов, приключений, битв, сражений с чудовищами — вот что тебя ждет. Ты рожден, чтобы изменить мир. Весь мир, подумай. Здесь и решать нечего. Аснарт молчал. Его медвежьи глазки пытливо смотрели из-под нависших каменных уступов с седыми кустами бровей. Придон задохнулся, как от удара под дых. С трудом сглотнул, перевел дыхание. Уявскость подбирается к нам незаметно», — сказал он с тоской. Поправился. Пробирается в нас, хитреньким таким червячком. Я чуть было не пропустил такую гадость внутрь себя. Долгая жизнь, полная подвигов. Разве не сладкая приманка? «Ну почему приманка?» — пробормотал Везимайт. Все обещано именно так. «Потому что ради нее, — сказал Придон с горькой иронией, — ради будущей долгой жизни я должен отказаться от подвига сейчас, верно? Отказаться сегодня. То есть, попросту говоря, струсить, отступить. Ради большой победы, — возразил Аснард строго, — можно отказаться от малой. Или так, можно проиграть сражение, чтобы выиграть войну. А мы нигде не проиграли». Мы завоевали, а затем покидаем завоеванную страну сами, по своей воле. Ни один вооруженный куяв не дышит нам в затылок. Он взглянул на Визимайта. Тот кивнул, сказал торопливо. Более того, тебе предназначено завоевать весь мир. Но если покинешь куявию, где тебе грозит гибель, в течение этого месяца. Я не знаю, откуда это исходит, придон. Я вопрошал богов. Но и они не знают. Здесь что-то совсем непонятно. Почему даже боги не знают? Притон взглянул из-под лоби, открыл рот и тут же захлопнул. «Рассказать это, Визимайту, придется менять отношение к богам. А зачем?» «Ради великой победы в будущем», — сказал он. «Я должен немножко сподлечить сегодня, так?» «Нет, Визимайт». «Нет, Аснер, ты, вы друзья мои. Я Артанин. И вы, надеюсь, все еще Артани. Если мне суждена здесь гибель, я приму ее по-артански. И вы, надеюсь, примите с достоинством».